Глава 24 четвертая. Кэрридвен. застала самый конец битвы. После собрания в главной палатке она ушла выбрать из своих бойцов тех, кто пойдет с ней, и тех, кто останется в лагере. Крики она услышала вместе с леканом, когда затрубили рог, она уже вовсю неслась через лагерь. На миг она потрясенно замерла на краю праздничной площадки, подоспевшая подкрепление от имнианцев, почти разгромила силы противника. Кэрридвен помчалась к главной палатке, перепрыгивая через трупы и уклоняясь от ударов не сдающихся корделианцев. Она влетела в палатку, но та оказалась пустой. На столе все еще были разложены карты. Кэрридван развернулась и выскочила из палатки, отвитающих в воздухе запахов битвы, першила в горле. Джесси не пошел с ней, он остался с Каспаром. Остался здесь, в палатке, на краю площадки, которая совсем недавно была заполнена музыкой и людской радостью. Кэрридван, споткнувшись, побежала к палатке Джесси, Он всегда ночевал со своими детьми в вентарианской части лагеря, всегда кроме одной единственной ночи, их свадебной ночи. Их праздничная площадка служила теперь полем боя, наверное, это в каком-то роде наказание. Осознав это, Кэридвен резко затормозила у палатки джесса. Ее и так хрупкое счастье грозило разбиться в дребезги. это наказание за то, что она испытала радость во время войны. Это наказание за то, что она была счастлива, хотя этого не заслуживала. Кэрридвен ухватилась за полок и, глубоко вздохнув, откинула его. Только бы он был здесь, только бы он был здесь. Сначала она увидела миланию потом Женеву и Корнелиуса, жмущихся друг к дружке и укутанных в длинное шерстяное одеяло. Их глаза расширились за маленькими оборванными масками, в которых они покинули рентира. Милания приложила пальчик к губам. «Тсс, Кэрри, не мешай!» И она устроилась рядом с братом и сестрой возле прервавшего чтения Джесса. На его коленях лежала раскрытая книга. Он взглянул на Кэрридвен с улыбкой, но, увидев ее напряженное лицо, отложил книгу и поднялся с постели. «Закончи рассказ», — захныкала Мелания. Несса тоже не дочитала его. Джессе погладил ее по головке и посмотрел на Кэрридван. Что случилось? У Кэрридван вырвался нервный смешок, по щекам заструились слезы. Джессе бросился к ней. Она уткнулась лицом в его шею и тихо заплакала, боясь рыданиями напугать детей. «Началось», — прошептала она. Она почувствовала, как Джессе окаменел, сжав ее в руках. Помедлив, он поцеловал ее в щеку и повернулся к сыну и дочкам. «Поиграйте с Амели», — сказал он им и вопросительно посмотрел на Кэрридван. «Тут будет безопасно», — она кивнула. «До этой части лагеря корделианцы не дошли, да и бой уже завершился». Кэрридван взяла Джессе за руку, желая дотронуться до него — Она еще не пережила тот миг, когда стояла у палатки Джесси, не зная, что ее ждет внутри. Теперь каждое мгновение будет пронизано этим чувством, неизвестностью.